глава девять взрыв танкового снаряда сотряс здание подняв клубы едкого дыма и создав пыльную завесу удар пришелся по одному из заложенных окон на первом этаже кирпичные кладка и листы железа влетели внутрь помещения украинский стрелок наводчик точно положил 115 пятнадцати миллиметровую плюху в цель все целые — крикнул я в серое облако пыли, поднимающейся в лестничном пролете. — Да! — раздался приглушенный кашлем ответный крик. — Из подвала пока не вылазьте, ждите команды! — предупредил я парней, которые пережидали обстрел в надежном убежище. Я и еще несколько бойцов находились на втором этаже. Мы прятались в одном из кабинетов, ведя скрытые наблюдения за действиями и перемещениями противника. — Не надо быть семи пядей во лбу! чтобы понять, что враг с минуты на минуту пойдет на штурм. Уж не знаю, что там наплел в радиоигре врагу капитан Баранов, но укропы как взбеленились, после короткой передышки начали активно гасить нас. За 10 минут это уже третий снаряд, который по нам прилетает. Правда, первые два взорвались с недолетом, разорвавшись перед зданием, обдав фасад снопом осколков огня и ударной волны. Вражеский танкист специально так бьет. Понимает, зараза свинорылая, что мы должны прятаться в подвале, вот и гасит по первому этажу, чтобы не дать нам высунуть носа оттуда. Но ничего, нужное нам время Баранов для нас выиграл. Пора дать противнику ответку, а то шмаляет тут из танчика, как у себя дома, понимаешь ли. Кстати, в подвале не весь наш отряд, а лишь часть. Остальные, включая меня, на втором этаже. Дрона запустили с крыши. Джокер высунулся на плоскую крышу здания, установил на специальной подставке первую пару смертоносных птичек и быстро юркнул назад. Оператором одной Икса был я, оператором второй ГАЗ. ГАЗ — молодой парнишка лет 20 от роду, который на войну попал непосредственно со срочной службы. Официально у нас срочники не воюют, но официально 18-летний ГАЗ спустя два месяца Подписал контракт с МО и укатил в зону СВО. На войне он уже второй год. Воюет парень хорошо и аккуратно. «Газ, ищем танчик», — приказал я. «Кто первым найдет, гасит гуслю, второй добивает в двигло или в орудие, там, где прицелы». «Слухаюсь», — отозвался Газ. Моя птичка взлетела, набрала высоту, сделала круг над крышей и понеслась в сторону главных ворот вражеской базы. Ориентиром был высокий столб черного дыма, который поднимался вверх от горящей машины и дота КПП. «Забирай левее, еще левее», — посоветовал Бамут, стоящий у меня за спиной и наблюдавший за полетом дрона на экране моего пульта. Танчик был слева от въездных ворот. Неклса, зараза такой, за насыпью. Только у него, кажись, были коробки Рэба над башней, штуки три, никак не меньше». — Думаю, большинство каналов связи кроет, как бог черепаху. — Разберемся, — злобно прошипел я и тут же отдал короткий приказ. — Фарт, запускай третью птичку. — Джокер за оператора, надо подняться повыше и разведать пути отступления. — Принято, — крикнул Фарт, хватая еще один подготовленный к работе x Сейчас делаем Дрон, ведомый мной, стремительно пронесся над территорией базы, поднимаясь все выше и выше. Действия мобильных постановщиков помех, которые противник, да и мы, чаще всего применяем в качестве станции РЭП, проще всего обмануть, подняв коптер как можно выше, чтобы птичке не мешал вредоносный сигнал. Бывают и более сложные способы защиты, например, противник применяет GPS, спуфинг, то есть имитирует какую-то зону, запретную для полета, что приводит к потере бортов. Спуффинг – это подмена сигнала GPS, транслируя спутниками, другим более сильным сигналом, транслируемым с наземной станции. Сигнал от наземной станции спуффинга вносит корректуру в определении приемником собственного расположения, что приводит к нарушению ориентировки. Проще говоря, наземная станция спуффинга заменяет сигнал спутника и дает БПЛА неверные данные о местонахождении. «Газ, поднимись повыше, зависни, и как только я ударю по танку, тут же бей следом!» Заметил вражеский танк, который действительно прятался за песчаной насыпью. Вражеская бронемашина выкатывалась на несколько секунд из-за укрытия, стреляла и вновь закатывалась за песчаной насыпь. Я примерно прикинул дистанцию до цели и бросил дрон в крутое пике Цель — мангал на крыше танка. Мангал, он же козырек, он же навес. Сборная металлическая конструкция из прутьев и решеток, которая призвана защитить танк от удара дронов. К мангалу танка были прикручены три коробки РЭП, каждый из которых снабжена четырьмя толстыми штырями-антеннами. Когда до крыши танка оставалось метров двадцать по экрану пульта управления, в моих руках прошла рябь помех, а потом экран и вовсе померк. Результат работы вражеских глушилок связь с дроном оборвалась. Глянул в экран пульта газа, который сидел рядом, камера его дрона как раз показывала результат удары моей птички, белесый дым, поднимающийся над вражеским танком Т-64. Мой дрон, потеряв сигнал от пульта, не стал зависать, а согласно заложенной в него программе, продолжил движение вперед. Если бы танк в этот момент откатился бы в сторону, то дрон не попал бы в него, потому что двигался по инерции и не мог маневрировать лишившись управления, но танк готовился к очередному выстрелу и поэтому стоял неподвижно. Взрывчатка, прикрепленная к дрону, разметала металлические решетки мангала над башней танка. На первый взгляд казалось, что вражеский танк не получил серьезных повреждений. Ему всего лишь повредило мангал, сорвав его часть и обнажив танковые люки, ну и коробки РЭП улетели куда-то в сторону. Черт, четко положил, красава! — хлопнул меня по плечу Бамут. Газ повел свой дрон по траектории моего Икса так, чтобы ударить самую макушку танковой башни. Башенный люк, особенно в вертикальной проекции, одно из самых уязвимых мест в танке. Коммолитивная струя морковки прожигает его на раз. Неожиданно танковый люк открылся. Наружу показалась голова в шлеме. Вслед за головой показался и сам танкист. У него в руках был короткий дробовик, весьма похожий на российскую гладкоствольную «Сайгу-12К». «Подрывай!» — тут же коротко рявкнул я. Газ клацнул кнопкой пульта, на экране появился значок «Засветка». Спустя три секунды экран на пульте стал черным. Последнее, что мы видели перед отключением, это лицо танкиста, искривленное гримас... гримасой злости, танкиста, азартно стрелявшего по нашему дрону из дробовика. Камеры, которые были установлены на крыше здания, показали, что с той стороны, откуда по нам стрелял танк, поднимается гриб взрыва, свойственной детонации танковой двоеукладки. Отъездился Мудила из Харьковского бронетанкового завода. — Еще одну пару! — крикнул я. — Давай ту, что с Монками. Пока мой дрон летел к вражескому танку, я успел разглядеть, как вражеская пехота кучкуется в двух местах под забором захваченной нами вражеской части. Вражины явно готовятся к скорому штурму. Сейчас мы их причешем. Пара минут, и в небо взмывают еще два «Мавика». Только теперь у них вместо противотанковых морковок брикеты-взрывчатки, которые щедро приправлены поражающими элементами. 300 грамм взрывчатки и 2 килограмма стальных шариков, коих в местных закромах нашлось несколько полных ведер. Противник после потери танка понял, то мы сидим просто так в подвале, а активно противодействуем ему, используя второй этаж и крышу здания. По нам начали работать из стрелкового оружия, гранатометов и легкого скорострельного орудия, которое, скорее всего, было установлено на ББМке. Следующая пара дронов взлетела с крыши друг за другом и тут же понеслась на врага. За считанные секунды БПЛА перемахнули через забор, резко набрали высоту и почти синхронно взорвались над скоплением вражеской пехоты. Яркая вспышка, синее облако взрыва, и вниз на головы шарашенного врага летит сотни стальных шариков. Крики боли, кровь фонтаном бьет из разорновых аорт и пробитых артерий, белесые кости торчат из зияющих рваных ран. Вражеские бойцы, те, что не попали под сноп смертоносной волны стальных шариков, рванули в атаку. Забор воинской части был повален в десятки мест. В нашу сторону двигалось сразу несколько групп противника, которые весьма сноровисто и профессионально стреляли на ходу, прикрывая друг друга. Откуда-то из стада вражескую атаку поддерживало сразу несколько расчетов крупнокалиберных и ротных пулеметов. Периодически в крышу прилетали минометные мины небольшого калибра. Наше здание сотрясалось от частых попаданий, обзор заволокло густым дымом и облаком серой пыли бамут выставил в окно ствола гаэса и бесстрашно открыл огонь прямой наводкой по наступающим вражеским порядкам семем что-то орал благим матом злобно кривясь в злорадном оскале враг налетев на ответный огонь тут же сдулся и попятился назад бросая своих раненых и убитых поле боя заволокло дымом от многочисленных небольших вспышек огня и бесчисленных разрывов Расстреляв первую улитку, вторую Бамут высадил, получая корректировку от Джокера, который наблюдал за перемещением противника при помощи БПЛА. семён бил короткими точными чередями. АГС — зверюга. Недаром его кличут «собака». Гранатомет отрывисто, злобно рявкает. Скачет на трехногом станке, выплевывая короткую очередь две-три 30 миллиметровые гранаты. Гранаты небольшие, Взрывчатки в них сравнительно немного, но облако мелких осколков, стекляшек, дает зону поражения радиусом 7 метров. Джокер дает цели и указание, бамут корректирует стрельбу, вертя настройками АГСа. Вторая улитка вылетает за несколько минут, парни тут же цепляют третий барабан, наполненный лентой на 29 в 17 м Автоматический гранатомет вновь загавкал, посылая смертоносные осколочные гранаты, В сторону кропов Противник, получив по сусалам, сбавил обороты и уже не так активно накидывает по нам из стрелковки. Что, получили, гады? Это вам не тут, будете знать, почем что у нас. А то, понимаешь ли, стреляет тут, как у себя дома. Навесом давай, навесом, кричит Джокер. Дистанции 1200, за бугорком спрятались. Бамут коротко кивает, сдергивает собаку со стола и устанавливает чуть в сторонке от выбитого взрывами окна на полу. Амур переворачивает стол, чтобы тот не мешал. семён боец опытный, наверное, самый опытный из тех, что я видел за свою жизнь. Он на войне с 1914 года, как пошел вторым номером к пулемету, 14 лет, так до сих пор в строю. Бамут в этой жизни ничего, кроме как воевать, и не умеет. У него даже аттестата и окончания средней школы нет, потому что он ее не заканчивал. АГС-17 «Пламя» может наносить огневое поражение не только на открытой местности, при видимости противника непосредственно, но и по навесной траектории, по противнику, в открытых окопах, за стенами, строениями, на соседних улицах, на обратной стороне склонов холмов, складов рельефа. Это в сочетании с разведкой дронами сильно повышает актуальность применения АГС на современной войне. Из восьмого класса семён Максимович Варшавин с позывным «Бамут» шагнул сразу же на войну. Пошел вторым номером к пулемету. Первым номером был его батя, Максим. Отец Семена погиб спустя год. «Бамут» стал первым номером пулеметного расчета. — Жги, жги! — азартно кричит Джокер. — Давай туда еще парочку. — Ай, молодца! Ай, хорошо! — засадил. АГС скачет на станке? Злобно рявкает? Гранаты исчезают в небе, уносясь вдаль, по пологой дуге, где-то там за поваленным забором, и невидимой нам насыпью рвутся воги, разнося вокруг себя волны смертоносных осколков, разя вражеских солдат одного за другим. Укропы мечутся среди дымных сполохов, спасаясь бегством. Бах! Бах! Бах! Неожиданно вражеский снаряд ударил в потолок и стены кабинета, из которого вел огонь наш АГС. Грохот, вспышки огня, небольшие снаряды вражеской ББМки дырявят стену и вырывают куски бетона из плит перекрытия. «В укрытие!» — кричу я и тут же делаю шаг в облако дыма и пыли, которым заволокло внутреннее пространство кабинета. «Целы?» — криком спрашиваю я у Амура и Бамута. «Да!» — также криком отвечают мне мужики. «Снаряды рвутся внутри кабинета. Расчет ОГСа повезло» что первые три снаряда были бронебойными, а не осколочными. Сейчас внутри кабинета творится настоящий ад. Снопы осколков, грохот взрывов и клубы огня. Вражеский оператор скорострельного автоматического орудия боевой бронированной машины нащупал нашу огневую точку и задавил ее длинной точной очередью. Начался пожар, чадящий и забивающий легкий дым потянулся вслед за нами в коридор, наполняя его удушливой гарью. Вражеские снаряды небольшого калибра, то ли 20 миллиметров, то ли 30, пробивали межкомнатные стены кабинета, летали в коридор, вновь дырявили стены. Какие-то снаряды взрывались в коридоре, какие-то в кабинете, осколки свистели над головой, проносясь туда-сюда смертоносным вихрем. Отползли вглубь по коридору, чтобы не попасть под град осколков. Снизу из подвала послышалась балмашная трескотня автоматов и уханье ручных гранат. А там что за движ начался? ча дышусь, сплевая бетонное крошево, угрожающе прошипел бамут, лежащий рядом. Возьму трубу и нахрен загашу эту чертову ББМку. Братан, я с тобой, — поддакнул Амур. Там, кажись, страйкер был. Одной морковки может быть мало. Да пох, — отмахнулся Семен. Мля буду, он не желез больше. Граником не достану, доберусь, зубами ему глотку перегрызу. Че ползаете? Смеясь, прокричал Джокер из другого конца коридора. — Вставайте, я загасил ту хрень, что по вам отработала Влепил ей птичкой прямиком в орудийную башню. — Это был Страйкер? Поднимаясь с пола, я, тряхивая грязь, кривясь от боли, спросил Амур. «Нет — Нет, — мотнул головой Джокер. — Херня была на гуслях. Скорее всего, Брэдли. — С крестом на борту? — спросил бамут Ага, — хмыкнул бывший диджей. — Дорабатывать надо? — нахмурился семён Да я боевую башню повредил, засадив дроном в основание пушки. А гусли и двигло целые остались. Так что, думаю, сейчас Брэдли укатит, если уже не укатило. Кивнул Джокер. — Сейчас запущу дрон, погляжу. Если удастся, то добью. — Братан, дай мне ее загандошить! — неожиданно попросил Бамут. — Легко, полезни со мной на крышу! — согласился Джокер. — Бамут у нас воин-универсал. Он и пулеметчик, и гранатометчик, и оператор БПЛА. Мало того, он еще вполне уверенно чувствует себя в танке и БМП, причем неважно, где он находится, за штурвалом управления или на месте оператора-стрелка. «Псих! Псих!» — раздались крики из подвала. «Бегом сюда! Кеша и Чиж встряли! Оба триста!» «Твою мать!» — прорычал я, на карачках пробираясь по коридору в сторону лестницы, ведущей вниз идти во весь рост нельзя пусть и вражеская скорострельная пушка на бмп брэдли перестала по нам работать но от этого сильно легче не стало противник активно поливал второй этаж огнем из разномастного стрелкового оружия не давая полноценно перемещаться по зданию и подходить к окнам я и амур пробрались в подвал а Джокер и семён полезли на крышу чтобы запустить очередной дрон с помощью которого планировали добить Вражескую БМП Брэдли. БМП М2 Брэдли – крепкая бронированная гусеничная машина, которая по сравнению с российскими единичками и двойками обладает довольно приличным весом и таким же бронированием. Ее не всегда удается забить и несколькими прямыми попаданиями из РПГ. Чиж был ранен сравнительно легко. Вражеские пули оставили царапины на плече и пробили насквозь предплечье кости не задеты наложили тугую повязку кровь остановили что еще надо а безсбол нет обойдется пусть терпит все кто может должны быть в ясном сознании а вот кеш оказался ранен куда серьезней ему две пули пришлись точно в грудную клетку вражеские пули не пробили грудную пластину израильского плитника но ребра поломали еще одна пуля пронила ногу перемолов мелкие кости правой ступни Дышал Кеша тяжело и часто, лицо и особенно лоб усеяны крупными каплями пота. Морда красная, будь то бывший особо опасный рецидивист, вышел только что из парной бани. Дыхание учащенное, взял запястье Кеши, пощупал, посчитал пульс. Пульс вялый, ох и не нравится мне все это. Кровью Кеша не харкает, это хорошо, значит легкие целы, но может развиться пневмоторакс? а с таким ранением много и долго не побегаешь, тяжести таскать не сможешь. Да и кровью Кеша не и только пока, а что будет через пять минут, одному богу известно. Опять же ступня в сопли. — Что случилось? — спросил я у Чижа. — Шли по тоннелю, он довольно длинный, сперва спускается под землю, потом поднимается наверх. По ощущениям ход забирает налево, метров триста прошли, подошли к лестнице, ведущей наверх оттуда по нам стал работать автомат но ну, мы сыпанули в ответ вроде подавили а потом видимо подмога к стрелку подошла короче начали они нас давить благо там в тоннеле через равные промежутки есть закутки небольшие на которых можно отстреливаться потом по нам отработали из РПГ. короче оглушили видимо хотели взять живьем мы гранатами отбились и деру дали хорошо пацаны встретили прикрыли огнем А когда уже сюда вернулись, выяснилось, что оба ранены. И как Кеша на одной ноге скакал, недоуменно закончил свой рассказ паренек. Притащите взрывчатку, надо задминировать тоннель как следует, чтобы в случае атаки оттуда обрушить его свод. Не хватало, чтобы по тоннелю к нам враги подобрались. Приказал я Джину, который в отряде был за сапера. — А как же мы уходить будем? — спросил Чиш. — Другим путем. — Каким? «Пока не знаю», — нахмурился я, «но тоннель пока отпадает. Бахмута и Джокера ко мне. Совет держать будем». «Чиш, присматривай за Кешей. Не дай бог осложнений начнутся. Ты сможешь провести декомпрессию, если понадобится?» «Да», — уверенно кивнул Чиш. «Опыт есть, уже делал. У меня в аптечке есть пара игловых катетеров». «Отлично. Думаешь, у Кеши напряженный пневмоторакс? Надеюсь, что нет. Но надо быть готовым ко всему». Напряженный пневмоторакс – это ситуация, при которой воздух собирается в плевральной полости и не может циркулировать. В результате постоянно повышается внутригрудное давление. Повышение давления с поврежденной стороны грудной клетки выталкивает все органы средостения – сердце, трахею, сосуды на противоположную сторону. В результате изгибается полая вена, через которую венозная кровь поступает к сердцу. Всё это приводит к тому, что сердце начинает ощущать нехватку крови, соответственно замедляется сердечный ритм. По мере увеличения давления трахея перемещается на неповрежденную сторону. Если не предпринять срочной декомпрессии, то есть принудительно выпустить скопившийся воздух из легких с помощью длинной полой иглы, то раненый гарантированно умрет. Нужно внимательно следить за сердечным ритмом, его замедление вызывает затруднение дыхания. — А потом шок и смерть, — предупредил я чижа. — Сделаю, — понятливо умотнул головой чиж. — Не боись, старшой, не упущу братишку. Кеша мне как батя в лагере жизнь не спас, от черных прикрыл, так что я не подведу. — Ну шо тут у вас? По лестнице буквально скатились, Джокер и Бамут, сверху их догоняло облако пыли и грохот взрывов Кеша триста, причем плохо, — отозвался я. — подозревая пневмоторакс, — Ну и ступню ему раздробило. Сам он точно ходить не сможет, придется тащить. Уходить по тоннелю не вариант, с той стороны нас уже ждут. Надо вызывать Есаула, пусть подскакивает и деблокирует нас. Сами мы отсюда не выберемся. — Не выйдет, — огорошил меня Джокер. — Связи нет, укропы нас конкретно глушат. Даже квадрик не удалось поднять в воздух. Мало того, сверху за нами пристально следят. Мы только с на крышу выбрались... А по нам тут же начали работать из минометов. Конкретно твари нас обложили, со всех сторон. В помещении повисло тягостное молчание. Мужики собрались тут опытные, битые. Все понимали, что это означает. Если живым нам отсюда не уйти, плен мы сдаваться точно не будем. Значит, надо принимать последний и решительный бой».